Глава 29 девятая. Сорок четыре с половиной кило. Это ничего. Это все еще меньше сорока пяти. Ну и что, что я набрала пару кило на каникулах? Это нормально? Биби, позвала снизу мама. Тебе тут посылка!» Блин. Я соскочила с весов и выключила воду в ванной. Обернувшись полотенцем, слетела со ступенек. Мама стояла внизу, скрестив руки на груди. В одной из них был пакет из плотной бумаги. Я старательно проверяла почту каждый день до того, как мама возвращалась с работы, но по субботам возникали сложности. Не знаю, почему меня это волновало, но я не хотела, чтобы мама знала, что я продолжаю общаться с рыцарем. Возможно, потому что я не хотела, чтобы об этом вообще кто-нибудь знал. Возможно, потому что я просто не должна была с ним общаться. Мама вопросительно подняла бровь, Когда я выхватила у нее пакет, повернулась и начала подниматься обратно. «Это от рыцаря!» — сказала она, понижая голос на целую октаву к концу фразы. Это прозвучало как «президента застрелили» или как «у вас положительные результаты теста». Как будто впереди была смертельная опасность. «Ага, спасибо!» — прокричала я, не оборачиваясь, и убежала в свою комнату. Ворвавшись к себе, Я захлопнула дверь и вскрыла пакет. Что бы там ни было, оно было толстым, как журнал. Я вытащила стопку белой бумаги и начала разворачивать, разворачивать, разворачивать ее, пока в конце концов передо мной не оказался белый бумажный человеческий силуэт в полный рост. Центр его груди был прошит дырками от пуль в форме идеально симметричного сердца. «Милый чертов псих».